«Пожалуй, мне тоже пора в постель», — произнес лорд Стивен. «Подъем на рассвете, сами понимаете». И он неторопливо, но решительно удалился. Дейзи была в смятении. «Надо что-то делать? Но только что?» «Не понимаю Дейзи», — жалобно протянула Финелла. «Почему?» «Наверное, леди Джозефина не любит эту песню», — быстро сказала Дейзи. И стала расспрашивать Финеллу о ее родне. Вскоре вернулись из бильярдной Филипп с Уилфридом. Последний проиграл, несмотря на фору. Филипп предложил партию в рами. Джеффри куда-то исчез, и молодежь села играть четвером. Наконец по радио начался последний прогноз погоды. Бридж тоже подошел к концу. Вся компания выслушала обещание завтрашних холодов и разошлась по спальням. По пути к себе Дейзи заглянула в библиотеку. Взять рекомендованную леди Жозефиной книгу о Вентолар-Корте. Пусть вечер завершился мирно, однако уснуть после стольких треволнений, пожалуй, будет непросто. Дейзи надеялась, что скучный экскурс прошлое послужит ей в качестве снотворного. Сквозь открытые двери в кабинет она увидела графа. Тот сидел в высоком кресле у камина, суровый и печальный одновременно. В руках хозяин дома грел бокал с бренди, рядом стоял полупустой графин. Выходит, лорд отнюдь не безучастен к увлечению Стивена Астрика, молодой графиней. Дейзи вздохнула. Скорее бы граф решил, как положить конец этому безобразию. Проснулась она вместе с солнцем, которое, по меткому замечанию, у Илфреда зимой восходит не так уж и рано. Пропустив холодную ванну и отложив на потом спортивные занятия на свежем воздухе, Дейзи оделась потеплее и пошла вниз в комнату для завтраков очаровательную, приветливо залитую солнцем, с видом на восток. Джеймс Финелла и Сэр Хью были уже здесь. Сэр Хью опустил «Фэйшнл Times, пожелал Дейзи доброго утра и вновь скрылся за газетным бастионом. Она положила себя к Эджере и подсела за стол к остальным. «Покатаешься сегодня с нами на коньках, Дейзи?» – спросила Финелла. «Знаю, ты ужасно занята, но морозы вряд ли продержатся долго». «Такие первоклассные холода бывают нечасто. С удовольствием мне бы только коньки найти. У нас их целый шкаф», – заверил Джеймс. «Что-нибудь наверняка вам подойдет». «Замечательно. А заодно досниму пленку и до обеда успею еще проявить фотографии». Сэр Хью вынырнул из-за газеты, сообщил, что владеет акциями компании «Истман Кодек» и стал расспрашивать о проявке и печати. Дейзи завтракала и давала пояснение – Джеймс с Фенеллой прихлепывали кофе. Дождавшись, когда Дейзи покончит с едой, они отвели ее за коньками. Морозный воздух на улице был недвижим. Дейзи не удержалась и оставила несколько следов на искристом, нетронутом снегу, рядом с тропинкой. Под ногами поскрипывала. Джеймс нес коньки, поскольку сама Дейзи волокла штатив с фотоаппаратом. Пока она их устанавливала, Джеймс с Фенеллой переобулись на скамейке и стали медленно кружить у ближнего берега. Поджидая ее. Катайтесь, бросила она им, я скоро. Пальцы уже замерзли, а тугая защелка, крепившая камеру к штативу, не поддавалась. Джеймс с Финеллой помахали, взялись за руки и поехали к мостику. Возле него Джеймс вдруг воскликнул Стой! Они резко свернули и затормозили подаркой. Джеймс осторожно проехал вперед к черной тени в лучах низкого солнца. И тут Финелла завизжала.